Хронология жизни и творчества Петра Ильича Чайковского 1840 год, 25 апреля, 7 мая. Родился в поселке Воткинского завода, ныне город Воткинск, удмуртской республики. 1848 год. Переезд семьи Чайковских в Петербург. Учеба в частном пансионе Шмеллинга. 1849 год. Переезд семьи Чайковских в Алапаевск. 1850 год. Сентябрь. Начало учебы в Императорском училище правоведения. 1852 год. Май. Переезд семьи Чайковских в Петербург. Сентябрь. Поступление в младший класс училища правоведения. Начало дружбы с поэтом Алексеем Опухтиным. 1854 год. 13-25 июня. От холеры умирает мать Петра Ильича, Александра Андреевна Чайковская. Август. Первое музыкальное произведение. Вальс Анастасия для фортепиано. 1855 год. Начало занятий с пианистом Рудольфом Кюндингером. 1859 год. Май. Окончание училища. Получение чина титулярного советника. 1859-1863 годы. Служба в Министерстве юстиции. 1861 год. Сентябрь. Поступление в музыкальные классы русского музыкального общества, которые в 1862 году были преобразованы в Санкт-Петербургскую консерваторию. 1864 год. Первое симфоническое произведение. Увертюра «Гроза» к опере по одноименной драме Александра Николаевича Островского. 1865 год, 29 декабря, 10 января 1866. Исполнение дипломной работы Чайковского «Кантаты к радости» на слова Шиллера в Петербургской консерватории. 31 декабря, 12 января 1866 года. Окончание Петербургской консерватории. 1866 год. Январь. Переезд в Москву. Январь-май. Преподавание теории музыки в музыкальных классах Московского отделения Русского музыкального общества. 6-18 февраля. Первое исполнение симфонии номер один в Москве под управлением Николая Григорьевича Рубинштейна. 1866-1877 преподавание в Московской консерватории, стал первым профессором по классу композиции. 1867-1868 создание оперы «Воевода». 1868 январь знакомство с главой «Могучей кучки» Милием Алексеевичем Балакиревым. 1869 год создание оперы «Ундина». Октябрь-ноябрь. Создание увертюры фантазии «Ромео и Джульетта» по одноименной трагедии Шекспира. 1870-1872 годы. Создание оперы «Опричник». 1871 год. Февраль. Создание первого квартета «Дидюр». Июль. Окончание работы над руководством к практическому изучению гармонии, ставшим первым учебником гармонии на русском языке. 1872 год работа над Второй симфонией. 1873 год. Пишет музыку к пьесе Александра Николаевича Островского «Снегурочка», сочиняет симфоническую фантазию «Буря» по одноименной пьесе Шекспира. 1874 год. Создание оперы «Кузнец вакула» и первого концерта для фортепиано с оркестром. 1875 год. Создание Третьей симфонии. 1876 год. Создание балета «Лебединое озеро», симфонической фантазии Франческо до да Римини и 12 фортепианных пьес «Времена года». Декабрь. Начало заочного знакомства и 14-летней переписки с Надеждой Филаретовной фон Мек. 1877 год. Создание четвертой симфонии. 1878 год. Март. Создание концерта для скрипки с оркестром. 1878 год. Май. 1879 год. Январь. Создание оперы Евгений Онегин. 6-18 июля. Женитьба на Милюковой. 28 августа, 9 сентября. Исполнение первого фортепианного концерта в Париже. Сентябрь. Разрыв с Милюковой. Уход из Московской консерватории. 1879 год, апрель. Создание первой сюиты для симфонического оркестра. 1879 год, декабрь. 1880 год, август. Создание оперы «Орлеанская дева». 1880 год, октябрь. 1881 год, апрель. Создание второго концерта для фортепиано с оркестром. 1880 год, 9-21 января. Умер отец Петра Ильича, Илья Петрович Чайковский. Январь-май. Создание итальянского каприччо для симфонического оркестра. Сентябрь. Создание Серенады для струнного оркестра. Сентябрь-октябрь. Создание торжественной увертюры 1812 год. 1881 год. Ноябрь. 1883 апрель. Создание оперы Мазепа. 1881 год, декабрь, 1882 год, январь, создание трио памяти великого художника 1883 год, март, создание кантаты «Москва» на слова Майкова на октябрь, завершение работы над второй сюитой для симфонического оркестра 1884 год, апрель-июль, создание третьей сюиты для симфонического оркестра 19 октября, 1 ноября, постановка оперы Евгений Онегин в Большом театре в Петербурге с 1886 года Петербургская консерватория. 1885 год, февраль, избрание членом дирекции Московского отделения Русского музыкального общества, переезд на жительство в Майданово, близ Клина. Март, переработка оперы «Кузнец Вакула», получившей новое название «Черевички». Июнь-сентябрь – создание симфонии «Манфред». 1886 год – создание 12 романцев». 1887 год – декабрь, 1888 год – май, создание оперы «Чародейка». 1888 год – создание пятой симфонии и увертюры фантазии «Гамлет». 1888 год – декабрь, 1889 год – март, первая концертная поездка по Западной Европе. 1888 год. Декабрь. 1889 год. Август. Создание балета «Спящая красавица». 1890 год. Январь-июнь. Создание оперы «Пиковая дама». Сентябрь. Прекращает переписку с Надеждой Филаретовной фон Мек. 1891 год. Февраль. 1892 год. Март. Создание балета «Щелкунчик». Март смерть младшей сестры александры апрель май гастроли в сша июль декабрь создание одноактной оперы «Иоланта». 1892 год май переезд в новый дом в клину 1893 год февраль август создание шестой патетической симфонии апрель-май написание последних шести романцев на слова радгауза сочинение 73 май Во время пребывания в Великобритании получил степень почетного доктора Кембриджского университета и в честь этого дирижировал в Кембридже симфонической поэмой Франческо де Сентябрь-октябрь – создание третьего концерта для фортепиано с оркестром. 21 октября, 2 ноября – симптомы заболевания холерой. 25 октября, 6 ноября – Петр Ильич Чайковский скончался в Петербурге. 28 октября, 9 ноября, похоронен в Некрополе мастеров искусств Александра Невской лавры.